и они ждали вечера, когда их снова выгонят на луг. Одна повернула ленивую голову, повела блестящим глазом. Джолион увидел слюну на серой нижней губе. В нервном своем возбуждении он видел их со страстной четкостью. Все, что в свое время любил, он пытался изобразить чудеса светотени и красок. Неудивительно, что легенда поместила...